Иногда просто противоположные взгляды, вкусы, темпераменты, характер. Совершенно очевидно, что невоспитанность, незнание психических механизмов общения, неумение даже отдельных членов общества вести себя среди людей, уважать, щадить и беречь друг друга в условиях повседневного, обыденного, будничного общения приводит к большим социальным издержкам. Справедливость этой мысли не вызывает сомнений, особенно если представить себе такие логические цепочки. Контакт, стиль общения, микроклимат коллектива, моральная атмосфера общества, контакт, взаимодействие и координация, производительность труда, общественное и личное благополучие, контакт, самочувствие, здоровье, долголетие. Для воспитателей особый интерес представляет еще одна цепочка. Контакт, эмоциональная реакция другого, самооценка, привычное настроение, характер. Тут воспитанность оборачивается другой своей гранью. Не только социально ценное качество, не только существенная характеристика личности, но и одновременно важнейшие условия ее нормального формирования и хорошего самочувствия. Очень важно, чтобы это понимали и воспитатели, и дети, особенно старшие. С голубого ручейка, как известно, начинается река. Дружба начинается с улыбки. А с чего начинается для нас новый человек? Прислушаемся. А у нас в школе новый директор. Ну и как? чего? Высокий такой, седоватый. Глаза вроде добрые. Семиклассников на «вы» называют. «Вы», — говорит Зайкин, — после занятий, если, конечно, у вас ничего срочного не намечено, зайдите ко мне в кабинет. Зайкин аж онемел. Очень часто новый человек начинается для других не с эрудиции, интеллекта, вкусов, деловых и нравственных качеств, и всего, чем богат его внутренний мир. Это будет потом. А пока – внешность, манеры, стиль поведения. Срабатывает, как его называют психологи, феномен первого впечатления, который оказывается настолько сильным, что накладывает отпечаток на все последующее общение. Сначала одобряет глаз, потом сердце. Хорошие манеры – Соблюдение норм этикета, воспитанность вообще не просто этикетка, нечто внешнее. Они испокон века потому ценятся и почитаются в народе, что за ними стоит глубокая духовность, богатый внутренний мир человека. Не случайно еще в 15 веке поэт заметил, об истинно высоком нраве судить мы по манерам вправе. Разумеется, нельзя представлять дело так, что внутренняя культура автоматически порождает внешнюю, а эта последняя зеркально отражает глубины души. При неправильной расстановке акцентов в воспитании это единство может быть нарушено. Встречаются, к сожалению, люди, которые внешним лоском, безупречными манерами пытаются прикрыть черствость, эгоизм, равнодушие, цинизм, Однако такие случаи не характерны для советского общества, и, как всякое отклонение от норм нашей жизни, они вызывают и осуждение, и противодействие. Но нередко приходится сталкиваться и с отклонениями другого рода, когда с неглупым, честным, трудолюбивым, хорошим человеком очень трудно бывает общаться, работать рядом, жить по соседству, из-за того только, что он не умеет корректно себя вести, не знает или не соблюдает простые нормы человеческого общежития. И при отсутствии культуры поведения многие достоинства личности теряют реальную, ощутимую для окружающих ценность. Джон Локк об этом хорошо сказал. В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид глупости. Ученый становится в нем педантизмом, остроумие – шутовством, простота – неотесанностью, добродушие – льстивостью.